Глава тридцать седьмая. Он щурится довольным котярой, явно радуется, что застал врасплох. Внимательно и весело осматривает меня. Беру себя в руки, злюсь на то, что чуть вздрогнула, когда увидела Каза, и он это заметил. Доброе утро. Решаю быть вежливой, но отстраненной. Доброе. Он кивает на кофемашину. «Сделаешь кофе, нянька?» «Меня зовут Анна. Поправляю его сухо, не включаясь веселое панебратство. Кас выглядит опасным. Играть с ним себе дороже. Кас!» «Не принимает он моего тона. Продолжаю безостенчиво рассматривать». «Так что насчет кофе?» «Это имя? Интересуюсь я. Фамилия? Прозвище?» Кофеварка в вашем распоряжении. Суровая какая нянька. Скалится он, нисколько не обижаясь на мой тон и нежелание делать ему кофе. А чего с настроением? С хазаром поругалась. Грустишь? А вы утешаете? Нет, однозначно мне надо рот на замок закрывать. Так и тянет нахамить. А нельзя. Пока Нет. Кивает он и добавляет серьезно. Но могу, если что. Спасибо, обойдусь без посторонней помощи. Ставлю на стол приготовленный для себя кофе, и кас как-то очень быстро, в одно неуловимое движение, забирает его себе, и пока я в отторопе смотрю на него, отпивает, щуря на меня веселые кошачьи глаза. Вкусно, спасибо, нянька. «Не за что!» Сижу я, решив не скандалить из-за кофе. Заряжаю еще кофеварку, достаю из тостера подсушенный хлеб, мажу масло. И все это в полной тишине, под неусыпным, внимательным взглядом Каза. «Мне с джемом!» Нарушает он молчание. «Люблю, знаешь, сладенькое!» «Жопа слипнется, Каз!» Слышится сбоку еще один мужской голос — Тоже знакомый. Сегодняшней ночью именно этот мужчина урезонивал Каза после его неосторожных слов в мой адрес. Я поворачиваюсь, смотрю на вновь пришедшего, такого же высокого и крепкого, как Каз и Хазаров. Но в отличие от них светловолосого, этакого викинга с длинными, зачесанными назад волосами, сейчас слегка влажными после душа. Вероятно, и маленькой бородкой, буквально вчера еще бывшей небритостью. В целом, он очень круто выглядит, наверное. Нравится женщинам. «Меня зовут Ар». Представляется светловолосый, улыбаясь так, что невольно тянет улыбнуться в ответ. Приятный такой, располагающий к себе. «Это тоже прозвище?» Спрашиваю я, подмечая, что невольно смягчаю тон. Вот она, сила улыбки. А? удивленно моргает он. Не, это коротко от Артур. Аказ, киваю я на его приятеля, до этого спокойно попивающего кофе, но после моего вопроса, настороженно нахмурившего брови. Ар, только попробуй! тихо рычит он, причем вообще не шутит. Я даже напрягаюсь и делаю шаг к холодильнику. В конце концов, надо смириться с тем, что сейчас буду готовить завтрак для голодных гостей Хазарова. А то как-то странно будет, если Кас пьет кофе, приготовленный мной, а Ару я в этом откажу. Объяснять, что меня никто не спрашивал, когда чашку забирал, точно не стоит. И вообще, надо быстро все сделать и уйти уже отсюда, а то какая-то неправильная ситуация получается». Хазарову, как мне кажется, не понравится, что я разговариваю с его друзьями. Он прошлой ночью был недоволен тем, что они говорили про меня. Между тем, Ар, нисколько не смущаясь серьезного предупреждающего взгляда приятеля, с удовольствием сдает его. Каз? Это тоже сокращение. Он делает паузу, словно не слышит тихого злобного рычания Каза и продолжает. «От Казимир!» А вот это прям неожиданность. Не удерживаюсь, смотрю с удивлением на темноволосого, носатого, крайне брутального каза. Я бы могла понять, если бы это было прозвище, например, указывающее на его национальность или внешний вид. Вполне экзотичный. Но вот то, что его Казимир зовут... «Интересное имя», — киваю вежливо, — Икас раздраженно сверкает взглядом на меня, а затем на своего предателя-приятеля. Чувствуется, что имя свое он не любит и избегает называть. Ваши родители из Польши? Ну а что? Поддерживаю разговор, пока делаю еще одну чашку кофе. В этот раз очень рассчитываю, что себе, потому что вторую спокойно заграбастывает довольный как слон Ар. Не знаю. Сухо отвечает Касс. Я их не видел. Моргаю удивленно, Смотрю на Ара, а тот спокойно поясняет. Детский дом. Мы там и познакомились. Не знаю, что ответить, а потому просто киваю. Бывает. Как мы тут собрались-то все под одной крышей? Даже странно. Чтобы занять время, делаю еще тосты. На автомате накрываю на стол. Достаю из холодильника ветчину, сыр, джем и масло. И мужчины совершенно спокойно все это принимаются есть, нисколько не стесняясь, с большим аппетитом. Словно частенько тут вот так сидят и завтракают после ночи возлияний и разговоров. Хотя, наверное, так оно и есть. Неизвестная мне любительница странных травяных сборов, Михайловна, их и кормит, похоже. А сегодня ее почему-то нет. Зато есть я. Тоже, получается, прислуга. По крайней мере, именно так меня обозначил ночью Хазаров. Почему-то догадка это не вызывает отторжения. Хотя уж кем-кем, а прислугой я никогда не была и не собираюсь. Но как-то все так размеренно, логично происходит. Утро, завтрак, голодные мужчины. Только хозяина дома не хватает. Где он, кстати? Но спрашивать я, естественно, не собираюсь. Просто молча жду, когда приготовится кофе, планируя взять кружку и побыстрее уйти с кухни. Позавтракаю потом, черт с ним. Ванька как раз проснется, ему овсянку сделаю, или яичницу. Сейчас смысла нет, эти проглоты все сожрут, а готовить именно для них я не нанималась. Пацан спит еще, спрашивает Кас, похоже, чуть успокоившись, после устроенного приятелем насильственного каминг-аута и с аппетитом хрустит приготовленным мной тостом. «Да», — киваю я. «Ему в школу уже? «Нет, каникулы». «Точно». Мужчины переглядываются, кивают, понимающие друг другу, а я делаю вывод, что своих детей-школьников у них пока что нет. «Чем заниматься планируешь, нянька?» Не унимается Каз. А я пожимаю плечами, не зная, что ответить, потому что неизвестно, что именно рассказал про меня Хазаров своим приятелям. Да и вообще, много вопросов. Много вопросов. Раздается сбоку голос Хазарова. Я чуть вздрагиваю, торопливо ставлю уже готовую чашку с кофе на стол. И с легкой обреченностью смотрю, как хозяин дома, судя по влажным волосам, Только что принимавший душ или плававший в бассейне идет к столу, садится и забирает себе мой кофе, конечно же. Вздыхаю, поворачиваюсь и загружаю в тостер еще одну порцию хлеба.